Глава 86. Безшумно, Бесшумно, точно призрак, Сайлас зашел за спину своей жертве. Софи почувствовала его присутствие, но было уже поздно. Не успела она обернуться, как Сайлас вдавил дуло револьвера ей в спину, затем обхватил могучей рукой и притянул к себе. Софи испуганно вскрикнула. Тибинг с Лэнгдоном одновременно обернулись... На их лицах застыло выражение удивления и ужаса. — Что? — выдохнул Тибинг. Что вы сделали с моим Реми? — Это вам знать ни к чему, — спокойно ответил Сайлос. — От вас требуется одно — оставить меня здесь с краеугольным камнем. На первом этапе Реми поставил перед ним простую и ясную задачу. Войдешь в церковь, заберешь краеугольный камень и выйдешь. И чтобы никаких убийств. «Никакой борьбы!» Крепко прижимая к себе Софи, Сайлос медленно опустил руку. Она скользнула по груди девушки, потом поползла ниже к талии, еще ниже, и вот, наконец, оказалась в кармане ее вязанного свитера и принялась там шарить. Затем переместилась во второй карман. Уткнувшись носом в ее длинные шелковистые волосы, Сайлос сквозь алкогольные поры собственного дыхания улавливал слабый аромат духов. «Где он?» — прошептал Сайлос на ухо Софи. — Прежде краеугольный камень находился у нее в кармане свитера. Куда же подевался сейчас? — Он здесь! — громко и резко прозвучал голос Лэнгдона. Сайлос обернулся и увидел, что Лэнгдон держит в руке маленький черный криптекс, поводя им из стороны в сторону, как Матадор, дразнящий быка. — Положи на пол! — скомандовал Сайлос. «Прежде отпусти Софи. Пусть они с Тибингом выйдут из церкви», — ответил Лэнгдон. «А уж потом мы с тобой как-нибудь разберемся». Сайлос оттолкнул Софи и, целясь в Лэнгдона, начал приближаться к нему. «Ни шагу больше», — сказал Лэнгдон. «Пусть они сначала выйдут из церкви». «Ты не в том положении, чтобы командовать». «Не согласен», — Лэнгдон понял Криптекс высоко над головой. «Вот как шмякну его сейчас оппол и пузырек внутри разобьется. Не то чтобы Сайлоса испугала эта угроза, нет, но его охватила неуверенность. Этого он никак не ожидал. Прицелился Лэндону в голову и, стараясь, чтобы не дрогнули голос и рука, произнес, «Ты никогда не разобьешь этот камень. Тебе не меньше моего нужен Грааль». «А вот и нет. Тебе он нужен значительно больше». Ты уже доказал, что готов убить ради него. Прятавшийся в футах в сорока от них за рядом скамей у арки, Реми Легалудок вдруг ощутил прилив страха. Все шло далеко не так гладко, как они задумали. К тому же Сайлос явно растерялся и не знал, как исправить ситуацию. Следуя приказу учителя, Реми запретил Сайлосу стрелять. «Отпусти их!» Снова потребовал Лэндон, поднимая руку с Криптексом, еще выше над головой и глядя прямо в глаза Сайлосу. Красные глазки монаха гневно сверкнули. Реми похолодел от ужаса. Он боялся, что Сайлос не выдержит и выстрелит в Лэндона. И тогда Криптекс пропал. Криптекс не должен, не может упасть на пол. Криптекс был для Реми пропуском в мир свободы и богатства. Чуть больше года назад он был просто 55-летним слугой, жившим в стенах замка Шато-Вилет, исполнявшим любую прихоть своего хозяина, чудаковатого калеки, сэра Лью Тибинга. Но однажды ему сделали чрезвычайно соблазнительное предложение. Служение сэру Лью Тибингу, выдающемуся историку и лучшему в мире специалисту по Граалю, Оказывается, могло принести Реми все, о чем только он мог мечтать. С тех пор каждая минута, каждая секунда пребывания в шато Вилет приближали его к исполнению заветной мечты. «Я как никогда близок к цели», — думал Реми, засевший за скамьей в церкви Темпла и не сводивший глаз с краеугольного камня в руке Роберта Лэндона. Если Лэндон его уронит, все потеряно. «Можно ли ему показаться им?» «Учитель это строго запретил. Согласно их уговору, истинное лицо Ремили Галудека должно быть известно только одному человеку на свете — ему, учителю». «Вы уверены, что Сайлос сумеет выполнить задание», Всего полчаса назад спросил Реми учителя, после того, как тот отдал распоряжение отобрать краеугольный камень. Мне кажется, тут могу справиться только я. Учитель был решительно против. Сайлос уже сослужил нам добрую службу, обезглавил приорат. Так что и камень как-нибудь раздобудет. Вы должны оставаться неизвестным. Если кто-то из них увидит и узнает вас, вы подлежите уничтожению а убийств уже и без того было достаточно, так что не смейте открывать им лицо». «Лицо мое скоро изменится», — подумал Реми. «Того, что обещали заплатить, будет достаточно, чтобы изменить не только жизнь, но и внешность. Теперь хирурги даже отпечатки пальцев могут переделать, так сказал ему учитель. Скоро он будет свободен». Еще один мужчина будет подставлять свое неузнаваемое красивое лицо лучам солнца где-нибудь на пляже. — Понял, — ответил Реми, — буду руководить Сайлосом, оставаясь в тени. — К вашему сведению, Реми, — сказал учитель, — могила, которую они разыскивают, находится вовсе не в церкви Темпла. Так что не бойтесь, они ищут не там, где надо. Реми удивился. «А вы знаете, где эта могила?» «Разумеется. Но об этом позже. Пока вы должны действовать быстро и решительно. Если эти люди узнают об истинном местонахождении могилы и выйдут из церкви раньше, чем вы завладеете краеугольным камнем, Грааль для нас потерян навеки». Лично он, Рими, плевать хотел на этот Грааль, но учитель сказал, что не заплатит ничего до тех пор, пока он не будет найден. При мысли о том, какую сумму обещал выплатить ему учитель, Реми чувствовал, что у него кружится голова. Треть от двадцати миллионов евро. Более чем достаточно, чтобы исчезнуть навсегда. Реми уже представлял себе, в каких городах на Лазурном берегу побывает, где проведет остаток дней, купаясь в лучах солнца и позволяет другим хотя бы ради разнообразия прислуживать ему. И вот теперь в церкви Темпла, видя, как Лэнгдон угрожает разбить краеугольный камень, Реми понял — счастливое будущее может и не наступить. Он забыл о наставлениях учителя. Мысль о том, что он может разом потерять все, заставила приступить к решительным действиям. Револьвер, зажатый в руке, казался игрушечным, но и он смертельно опасен, особенно если стрелять с близкого расстояния. Реми вышел из тени своего укрытия и прицелился прямо в голову Тибинга. — Я долго ждал, чтобы рассчитаться с тобой за все, старик! У сэра Лью Тибинга едва не остановилось сердце при виде того, как верный слуга Реми целится ему в голову. — Что он делает, черт побери? Тибинг сразу узнал свой миниатюрный револьвер «Медуза». Обычно он держал его запертым в бардачке лимузина. Так, на непредвиденный случай. «Реми?» — изумленно выдавил Тибинг. «Что происходит?» Лэнгдон с Софи тоже, похоже, были потрясены до глубины души. Реми обошел Тибинга и приставил дуло к его спине. Затем передвинул чуть ниже под левую лопатку, напротив места, где находится сердце. Тибинг невольно съежился от страха. «Все очень просто!» — рявкнула Реми, глядя на Лэнгдона через плечо Тибинга. «Клади камень на пол, иначе я его пристрелю!» Лэнгдона точно парализовала. «Но что толку вам от этого криптекса?» — спросила он наконец. «Вы же все равно не сможете его открыть!» «Вот придурки!» — злорадно усмехнулся Реми. «Разве не заметили, что я всю ночь только и делал, что слушал ваши рассуждения о стишках? А, стал быть, могу поделиться тем, что слышал с другими людьми, которые, кстати, знают больше вашего. Вы даже ищите не там. Могила-то находится совсем в другом месте!» Тибинг ощутил прилив паники. «О чем это он?» «Зачем вам Грааль?» — спросил Лэндон. «Чтобы уничтожить его, да?» «До того, как наступит конец дней?» «Сайлес, возьми краеугольный камень у мистера Лэнгдона!» — распорядился Реми. Монах приблизился, а Лэнгдон отступил, по-прежнему сжимая криптекс в высоко поднятой руке и словно прикидывая, как его лучше разбить о пол. «Да я скорее разобью его!» — пригрозил Лэнгдон. «Чем адам таким мерзавцам!» Тибинка испугался. Еще секунда, и мечта всей его жизни разлетится в прах. Все будет кончено. — Нет, Роберт, нет! — закричал он. — Не делайте этого, ведь в руках у вас граль. Реми ни за что меня не убьет. Мы знакомы вот уже больше десяти... Реми поднял ствол вверх и выстрелил в потолок. Крохотный револьвер грохнул так, что уши заложило. Эхо от выстрела разнеслось под каменными сводами. Все застыли. Я сюда пришел не в игрушки играть, сказал Реми. Следующий выстрел ему в спину. Отдайте камень Сайлосу. Ну, живо! Лэнгдон нехотя протянул криптикс монаху. Сайлос шагнул вперед и взял его. Красные глазки радостно и мстительно сверкали. Он сунул криптикс в карман Сутаны и отступил, продолжая держать Лэнгдона и Сафи на мушке. Тибин почувствовал как Реми еще крепче обхватил его сзади за шею и повлек за собой к выходу из церкви. Револьвер по-прежнему больно упирался в спину. «Отпустите его!» — крикнул Лэндон. «А мы с мистером Тиббингом отправляемся на прогулку», — сказал Реми, продолжая двигаться к двери. «Если вызовете полицию, он умрет. Если попробуете хоть как-то вмешаться, тоже умрет. Понятно?» «Возьмите лучше меня!» — сказал Лэндон, Голос у него сел от волнения. «Отпустите Лью!» — Реми расхохотался. «Да на кой вы мне сдались? Нас с сэром Лью связывают годы дружбы. К тому же он может оказаться полезен!» Сайлос тоже начал отступать к двери, держа на прицеле Софии Лэнгдона. Костыли Тибинга стучали по полу. Дрожащим голосом Софи спросила. «На кого вы работаете?» Вопрос вызвал у Реми усмешку. «Вы бы очень удивились, если б узнали, мадмуазель Невер».